Берти, 14 лет. С моего поступления в старшую школу прошло 3 месяца. В академии есть специальное зало, где студенты средней и старшей школы могут собираться для общения в небольших группах. В одном из этих залов я сейчас обедал вместе с Бертией. Итак, Ваше Высочество, как ваше отношение с героиней? Я не слышал никаких слухов о вас. Вместо того, чтобы приступить к идее, Берти внезапно пристально усталась на меня. Хм? Героиня? А, -а леди с птичкой. Как это описать? Нас даже еще не представили друг друга. И я даже не знаю ее имени, но если описывать наши взаимоотношения, она подозрительный человек, которого я периодически встречаю. Леди с птичкой, дочь барона Эндерона, Герания Эндерон. Так как Берти постоянно болтала о леди Герании, описывая ее как уникальную и тому подобное, я провел небольшое расследование, так что, по сути, я знаю куда больше, чем ее имя. Мне также известно, что Берти, которая обычно общается со мной и моими близкими помощниками, иногда непреднамерен называет Геранию «героиней» в общественном месте, так что с некоторых пор ее прозвищем стала Героиня. В отличие от Берти, окружающие называют ее так просто, чтобы сократить ее имя. Для Берти это что-то вроде серебряной окантовки на темных облаках. Несмотря на то, что я много знаю об Ранессе Герании по прозвищу Героиня, в обществе есть много социальных правил, мешающих мне поговорить об этом. Даже если я знаю о ней, если мы не были представлены друг другу кем-то, мы должны вести себя, словно мы незнакомцы. Я могу разговаривать о ней с другими людьми, но при этом неважно, как часто мы встречаемся, при встрече мы незнакомцы, то есть не можем напрямую обращаться друг к другу и обращаться по именам. Хотя, похоже, она не понимает этого. «Ну как это может быть? Даже после того, как я проводила вас ко всем этим событиям! Прошел уже год!» «Почему вы все еще не знакомся? Проводила. Как и следовало ожидать, все это было не случайно. Во время нашего совместного обучения в средней школе Берти часто приглашала меня куда-то, и там я встречал баронессу Геранию. Тогда я понял, что Берти приглашает меня туда, где я должен был встретиться с баронессой в так называемом событии. Говоря честно, как одолжение моей милой невести, я не против познакомиться с баронессой Геранией. После знакомства мне всего лишь нужно будет игнорировать ее, сохранить дистанцию. В этом нет ничего сложного. Но чувствую, в таком случае ситуация станет не такой интересной. Так что сейчас, когда слышу голос бронессы героини, или вижу ее фигуру, я улыбаюсь и немедленно ухожу. «Все потому, что я хочу, чтобы вы были счастливы. Это также ради людей этой страны. Но я злодейка. Я не могу напрямую сближать героиню и ваше высочество». Вот почему я подумала, что могу хотя бы помочь событиями. Заметив мою кривую улыбку, Берти подавленно прижала голову, стараясь оправдаться. Для меня, как ее жениха, этот вопрос достаточно неприятен. Единственное преимущество этой ситуации в том, что Берти старательно прилагает усилия. И если при этом у нее ничего не получается, выглядит она мило, интересно. Хотя эта баронесса Герания довольно интересная личность, ей далеко до Берти. Поэтому я не хочу общаться с ней. Недавно мне стало казаться, что она довольно хлопотная. Во-первых, я не дал ей никаких роз, но она сказала, «Ваше высочество, спасибо за прекрасные розы, которые вы мне прислали ранее. Я была невероятно счастлива, и поставила их около моего окна. Кроме этого, хотя у нас не было никаких взаимодействий раньше, рассказывай мне о своем духе света, птице». Она сказала, «Петян не очень дружелюбен с людьми» но ваше высочество кажется другим, и очень нравится находиться рядом с вашим высочеством». Услышав эти слова, ее дух, мимикрирующий под птицу, поспешил сделать наше взаимодействие фактом и бросился ко мне с невероятной скоростью. Я был так озадачен, что практически рефлекторно вернулся, отойдя на полшага. В результате птица врезала стену. После удара она стала летать со странной траекторией. В этом, кстати, точно нет моей вины. Вина скорее лежит на баронессе и ее птице которая бросилась в мою сторону. Вот почему, когда она закричала позади меня, «Не обращайте внимания, вам не нужно извиняться. Ах, у меня есть некоторые проблемы с учебой, я была бы рада, если бы вы немного поучили меня». Я просто проигнорировал ее и ушел. Стоит заметить, что если бы эта штука врезалась в меня, я мог получить травму. Я вернулся в целях самообороны. это само собой разумеющееся, что мне не надо извиняться. В таком ключе в основном происходило наше взаимодействие. Думаю, если ее действие действительно соответствует игре из прошлой жизни Бертии, за ней действительно было бы интересно наблюдать некоторое время. Но сейчас она мне неинтересна. Большую часть времени она использует реплики из сценария, и это совершенно глупо и нелепо. Словно на спектакле новичок игнорирует происходящее на сцене и просто четко следует сценарию. И Это простительно, если она вынуждена следовать сценарию из игры о о которой говорила Берти но больше похоже на то, что она сама этого желает. В любом случае, она мне безразлична. «На самом деле, я просила Леди Джоанну и других представить вам Леди Геранию, но они все отказали мне, говоря, «Леди Берти, такая доброта может ранить людей, вы понимаете? Или нет ничего хуже, чем помощь тому, кто нацелен твоя на твою любовь?» Пожаловалась Берти. «Оверенно, они не понимают истинных мотивов Берти, так что не подумали, Берти жалеет Геранию, которая любит ее жениха» и поскольку ты не может выразить своих чувств, желает помочь. Желать подарить своей сопернице немного сладких воспоминаний – это проявление невероятной доброты и щедрости. Уверен, Берти, которая сейчас уныло наклонила голову, рассказывая мне об этом, имитируя голос леди Джоанны, совершенно не поняла, что они имели в виду. «Берти, у меня есть причина держать дистанцию с баронессой Геранией. Вот почему не нужно стараться, и просто доверься мне. Хорошо?» Ваше Высочество? Так вы делаете это из-за того, что есть какая-то сложная причина? Конечно же! Как Ваше Высочество может отпустить очаровательную принцессу? Я уверена, у вас есть какая-то стратегия. Конечно. Я не могу оставить, упустить из виду милую, глупую, принцессу. Я стараюсь каждый день, знаешь ли. Уверенно, сказал я Берти, настаивая, чтобы она не беспокоилась по этому поводу. Кажется, она ощутила мою позицию и сможет немного успокоиться. Думаю, не следует говорить, что я планирую оставить это недоразумение как есть. Причина, по которой я держу дистанцию, потому что это кажется слишком проблематичным. К тому же я не хочу связываться с подозрительным человеком вроде этой героини. И самое главное, это сократит мое время наблюдания за Бертией. Кроме того, глупая милая принцесса скорее относится к Бертии. Я не желаю вставлять ее, выпускать любую интересную вещь, которую она делает. Если в будущем недоразумение раскроется, я не соврал и словом. Кстати, у нее пускать ни не единый интересный поступок Берти. У меня есть что и сказать. Если подумать, Берти, недавно мои друзья постоянно начали говорить о тебе. А? Обо мне? О чем они говорят? Я не помню, чтобы делала что-то. Думаю, это потому, что в последнее время много всего произошло. Да и в прошлом году было много событий произнес я с кривой улыбку, смотрю на свою невесту, которая, склонив голову, совершенно не понимала, о чем я. «Начиная с прошлого года, ты стала прилагать некоторые усилия, общаясь с моими друзьями, верно?» Напомнил я. А, об этом я сделала все возможное, чтобы предотвратить маршрут Карема. Мерти наконец поняла, о чем я говорю, после чего ее лицо просветлело, и она выпятила грудь, думая, что я хвалю ее. «Ты разве не знаешь, что мои близкие помощники...» «Очень жаловались на тебя». Прошлым летом. Чарльз с красным лицом и слезами на глазах жаловался мне на Бертию, который бог знает как получил информацию, что он влюблен в кандидатку в невесту его старшего брата, Леди Анну, после чего рассказала о той об этом. «Это не смешно. Любить невесту своего брата. Это не должно быть известно никому. Я старался за всех сил забыть эти чувства, но ничего не вышло. Ваше высочество, Леди Берти, твоя невеста, верно?» «Сделай с ней что-нибудь, до того, как чувства, которые держал глубоко в моем сердце, вспыхнут!» Смотря на обычного, хладнокровного Чарльза, который как только вошел стал толчейно молять меня, я невольно улыбнулся. Кстати, Чарльз так и не заметил, что в дверном прояме стоят моя Берти и пунцовая Леди Анна, которые, видимо, преследовали его. Предполагаю, как только его чувства были раскрыты, запаниковавший Чарльз немедленно убежал, ничего не говоря. Беспокоясь за него, они последовали за ним. И теперь... Интересно, когда он заметит, что не здесь? Но Чарльз, не замечая ничего от волнения, внезапно начал признаваться в своей любви к Леди Анне, буквально рыдая. Я упустил момент, когда мог становить его, так что оставалось только выслушивать его горячее признание. Я влюбился в нее с первого взгляда. Просто слушая голос, мое сердце... Нет, все мое тело начинает гореть. Но учитывая ее статус, я ничего не могу сделать. «Я имею в виду, что я могу дать ей. Она кандидатка в невесты моего старшего брата. С ее точки зрения лучше выйти замуж за него, не за меня, ведь я всего лишь второй сын герцога. Я не смогу наследовать его положение. Мне невыносимо тяжело понимать это. Чувствую невыносимую боль, когда я думал, что она станет его женой. Я старался забыть ее изо за дня в день. Я начал встречаться с разными женщинами, но все впустую». Не знаю почему, но ее фигура постоянно появляется в моей голове, я до боли осознаю, что никто не сможет ее заменить, и тем не менее понимаю, что стану ли не обузой. Я глубоко люблю ее, но по мере того, как моя любовь к ней растет, моя ненависть становится глубже. Только подумайте. Украв мое сердце, ей суждено стать женой моего старшего брата. От возможности, что в будущем я буду видеть ее в качестве своей невестки, мое сердце разрывается на части. Очень громкое признание своей возлюбленной, которой здесь нет. «Во всяком случае, так думает он». Что же касается чувств Чарльза, я давно подозревал о них. Просто когда он встречается с Леди Анной, он моргает примерно в 1,2 раза быстрее. Температура его тела слегка повышается, и ему требуется где-то 1 сотая секунды, чтобы подавить свой восторг. Но кто бы знал, что его чувства достигли такой степени. Предполагаю, никто не заметил, что этот бабник Чарльз на самом деле – «Настолько предан одному человеку». Даже Ледиана, пока не услышала все это от самого Чарльза, понятия не имела о его чувствах. «Ну, думаю, заметить что-то такое довольно сложно, потому что обычно Чарльз очень хорошо скрывает свои эмоции». В конце концов, услышав горячее признание Чарльза, лицо Ледианы вспыхнуло до точки взрыва. В этот момент Берти внезапно громко высказалась, тем самым раскрыв влюбленному Чарльзу страшную правду. Его признание было... Присутствии его возлюбленной. Это неправильно! Если вы так одержимы ею, почему не попытались украсть ее своего брата? Как вы можете называть себя целью захвата после этого? Все потому, что я не могу подарить ей счастье, в отличие от моего брата! Даже если у меня будет титул, я смогу жить с этим! Но графиня то куда хуже, чем герцогиня Ценность этого а Летианна? Чарлз, который все это время смотрел на меня, наконец обернулся, чтобы возразить мои невестия. И, наконец, он заметил присутствие своей возлюбленной. Он смотрел на нее, словно видел призрака, открывая закрывая рот, как золотая рыбка. Даже мне стало его жалко. «Ты должен был сказать ей, даже так я сделал тебя счастливой. Пожалуйста, выбери меня. Конечно, чтобы жить, нужно иметь какое-то богатство. Но только этим не будешь счастлив. В мире, где политический брак – данность, каждый леди мечтает любить и быть любимой». Войти замуж за человека, который искренне любит ее, и которого будет любить она? Что может быть прекраснее этого? Для женщины это что-то вроде... Ма... Я имею в виду сказочная мечта. Если мы сможем прожить жизнь с кем-то, кто думает и заботится о нас, я думаю, любая женщина была бы счастлива, даже если бы потеряла высокий статус. Держа Чарльза за руки, Берти старался убедить его. Но все еще не оправившись от смертельного удара Чарльз, не имел никакой реакции. То, насколько мы можем быть счастливы, зависит от ценности человека. Именно от вас зависит, сможете ли вызывать ее любовь и сделать счастливой. Я признаю, украсть невесту своего брата не так просто, но так как это все еще невеста-кандидатка, шансы очень неплохие. Более того, судя по слухам, ваш старший брат тот еще бабник. И Ледиана очень обеспокоена этим. Не пожалеете ли вы, что ваша любимая Ледиана будет украдена таким человеком? Я не хочу, чтобы вы чувствовали сожаление и стали еще большим бабником, чем сейчас. «На фото, когда Ледиана наконец станет невестой вашего брата, вы убегаете в расстроенных чувствах!» «Берти только что сказала фото. Это, несомненно, из ее прежней жизни, верно?» «Если вы хотите действовать, сейчас самое время! Даже Ледиана предпочет замуж за того, кто любит ее, а не выходить за того, кто не любит ее, и быть несчастной всю жизнь, при этом получив статус герцогини, верно?» «А? Эм... Um, да...» Растерянно кивнула Леди Анна, ответив на вопрос, заданный ей. Эх, в глазах Чарльза, которые были совершенно пустыми, стала возвращаться жизнь. «Это правда, Леди Анна? «А? Я имею в виду...» Под взглядами Чарльза и Берси, в которых светилось ожидание, свекольно-красная Леди Анна стала нервно бегать взглядом по комнате. Несмотря на то, что она была очень обеспокоена, она не могла ответить отказа потому что Чарльз смотрел на нее моляющими глазами. К тому же то, что сказала Берти, не было ложью. Размышляя об этом и наслаждаясь разыгравшейся сцены передо мной, я непреднамеренно встретился взглядом с нервной девушкой. На ее безмолвную просьбу помочь я мог только криво улыбнуться. И эта абсурдная ситуация появилась из-за моей невесты. Возможно, в будущем мне нужно будет сделать ей небольшое напоминание. «Эй, вы оба, перестаньте так давить на нее». «Леди Анна и так выглядит, как спелое яблоко». После моих слов Берти выглядел неудовлетворенный, но Чарльз, наконец заметивший состояние леди Анны, извинился перед ней. «Чарльз, это правда, что социальное положение важно? Но если ты станешь близким помощником будущего короля, ты и действительно сможешь усилить свое положение в обществе». «Ох, это правда, как и сказал его высочество!» Даже если вы не сможете получить титул герцога и будете графом, как и близкого помощника короля, у вас будет очень высокое социальное положение. И, думаю, семья Леди Анны не будет против. «Нет, но я не знаю, смогу ли я стать помощником будущего короля», – растерянно произнес Чарльз. «Это так. Но мне нравятся талантливые люди. В этом смысле ты очень подходящий кандидат. Станешь ли ты моим близким помощником и женишься ли ты на Леди Анне?» «Все зависит от твоей работы и старания». Улыбнулся я ему. Чарльз широко распахнул глаза. «Но для начала тебе надо бы признаться Леди Анне и стать полезным мне. Если я вижу твой потенциал, я даже могу помочь тебе немного с этим». Добавил я. Чарльз кивнул. «Теперь все зависит от его решимости и старательности». Поняв мой намек, обычно легкомысленный Чарльз изменился. И его глаза теперь были наполнены твердой решимостью. «Леди Анна, я всегда восхищался тобой. Ты прекрасный цветок с выдающимся происхождением. и Я сдался понимать, что не имею права быть с тобой. Но если есть хоть небольшой шанс, я сделаю ставку на него. Я хочу быть тем, кто достоин быть с тобой. Нет. Я стану им. Вот почему. Обратишь ли ты свое внимание на меня?» У Чарльза, стоящего на коленях перед своей возлюбленной, не было и тени сомнения. Видя его искренность, хотя она все еще волновалась, решившись, Леди Анна положила руку на руку Чарльза. «Я дворянская дочь. Я прекрасно понимаю, политический брак – мой удел. Но даже так, если это возможно, я бы хотела прожить счастливую жизнь с тем, кого я люблю, и тем, кто любит меня в ответ. Я рада вашим чувствам, сэр Чарльз. Поэтому, если вы хотите усердно трудиться, чтобы жениться на мне, я тщательно обдумаю ваше предложение. Этот ответ приемлемый?» Леди Анна выглядела смущенно неловко. Противоположность ей, словно увидев луч надежды в мире отчаяния, Чарльз счастливо улыбнулся, просто сияющей улыбкой. «Конечно, этого ответа достаточно. С этим я готов стать подчиненным короля демонов». «Король демонов?» «Это он имеет в виду меня?» Осмотрев эту пару с лобкой на лице, я заметил, что Чарльз содрогнулся. Должно быть, он слишком счастлив, поэтому начал дрожать. Что ж, благодаря произошедшему Чарльз смог признаться своей возлюбленной принцессе. И мой лучший друг, кандидат в помощники, теперь будет очень трудолюбивым. Результат, который устраивает всех. После этого случая Чарльз часто приходил, чтобы пожаловаться на Бертию, и игнорировал его. Будь это менее интересное. Кстати, о Берти. Она провозгласила «Ямур любви», имея в виду свои действия в тот день. Похоже, она чувствовала себя прекрасно от свершения хорошего поступка. Что такое этот «Ямур любви»? И я так и не понял. Дело Нёрта отличалось от Чарльза. Жертвой этой истории стала Леди Силика. Леди Силика – друг детства Нёрта. Она из тех людей, которые очень строгие, но хорошо заботятся о людях. Понимая, что Нёрт очень общительный и способен совсем закрыться в своей комнате, она не могла ставить его в покое. Она всегда наблюдала и заботилась о нем. «Нёрт, не читай постоянно книгу. Попробуй пообщаться со своими друзьями». Если ты этого не сделаешь, твои друзья снова идут. Секундочку, Нёрд, не читай книгу во время еды. Из-за того, что ты не смотришь на то, что ешь, ты создаешь беспорядок. Ты такой неряха. Ты снова не съел овощи. Если ты продолжишь в том же духе, ты никогда не вырастешь. Ты же не ребенок, съешь все. Почему у тебя под глазами опять черные круги? Ты опять читал допоздна? Это вредно для здоровья. Выходи на прогулку хоть иногда. Будешь постоянно сидеть дома, обрастешь плесенью. Нет конца примерам таких ситуаций. Она непрестанно продолжала заботиться о Нёрте. С другой стороны, из-за того, что ее слова были произнесены строгим тоном, всегда казалось, что она не заботится, ругается или злится. Из-за этого Нёрт каждый раз извинялся перед ней, неправильно понимая. Но даже боясь нотации леди Силики, Нёрт все оставлял по-прежнему. Причина всему то, что когда он концентрируется на чем-то, он перестает замечать свое окружение. С моей точки зрения, его замкнутость в своем мире прекрасна, так что если он никого не беспокоит, его можно оставить в покое. Но, судя по всему, для леди Силики это невозможно. Она продолжает настойчиво заботиться о Нёрте. Один и тот же разговор не один раз повторялся между ними. В один летний день все было как обычно. Нёрт, который был крайне раздражен из-за жары, в конце концов не выдержал, и зло накричал на леди Силику, которая снова его выговаривала. Эх, ненавижу тебя. Ты все время ругаешься. Раз ты все время злишься на меня, не подходи ко мне больше. Так будет лучше для нас обоих. Леди Силика застыла на месте, потому что Норд раньше никогда ей такого не говорил. На ее лице было словно написано шок. Но не замечая этого, Норд продолжал высказываться. Во-первых, кто ты для меня? Мы просто друзья детства. Так почему ты все время вмешиваешься в мои дела? Это невероятно раздражает. Именно потому, что ты такая. Никто никогда не женится на тебе. Не знаю, почему Нерта прорвало в это время. Может быть, это из-за того, что у него было ужасное настроение сегодня, или из-за его бессонной ночи. А может, дело в том, что он получил ворчливое письмо от своего отца, графа Карма. А может, последней каплей стала ужасно жаркая погода. Но даже если он хотел возмутиться, кто бы что об этом не думал, его последние слова перешагнули черту. Леди Силика прикусила губу. На ее глаза навернулись слезы, Руки нервно сжимали юбку. Она не могла произнести слово. И тут внезапно появилась Бертия. «Как вы можете такое говорить? Вините Леди Силику, а сами такой неряха! Кем ты себя считаешь?» Неожиданно прозвучавший голос моей невесты словно заморозил всех членов студенческого совета. «Может быть, слова Леди Силики немного строгие и резкие, но она невероятно нежный человек! Как вы не понимаете этого? Особенно по отношению к вам! Ее преданность вам на том уровне, что я и мои подруги просто теряем до речи!» Как вы не понимаете, что несмотря на строгий тон, она невероятно сильно нежна и самоотверженно вас любит?» «Самоотверженно? Нежно? Любит?» — растерянно промотал нёрд. «Леди Берти, о чем вы говорите? Это не так! Это совершенно ничего не значит!» — Встала отрицать все леди Силика. «Леди Силика, лучше сказать ему все прямо. В противном случае, в какой-то момент твоя невероятная забота будет принята за чрезмерную навязчивость, а человек, которого ты так любишь, будет похищен из-за нескольких сладких слов». «Пожалуйста, прекрати это!» – отчаянно умоляла Леди Силика. То вы имеете в виду?» – крайне растерянно спросил Нёрд. «Сэр Нёрд, это правда. Леди Силика уделяет вам много внимания, но все это она делает ради вас. Она может говорить что-то резкое, но как бы она ни ворчала, она всегда уберет весь беспорядок, который вы устроили во время еды. Видя же, что в задумчивости вы можете испачкать свою заветную книгу, она остановит вас и даст платок вытереть руки. Когда вы плохо себя чувствуете из-за продолжительного недоступа, именно она готовит всю эту питательную пищу для вас, а также заваривает чай с расслабляющим эффектом. Кто, по-вашему, накрывает вас одеялом, когда вы засыпаете, читая книгу? Даже овощи в печенье, которые вы ели ранее, она лично сделана ею. А все потому, что вы ненавидите есть овощи. Все для того, чтобы вы съели хоть немного полезных овощей. Это печенье и плод огромного труда и неустанных исследований. Если она сделала все это не потому, что любит вас, тогда зачем? Как вы думаете, просто друг детства будет так заботиться о вас? Он сделал для вас столько. Это неправда. Это просто часть моей личности, так что... В любом случае, все это... Все это... НЕПРАВДА! Отрицала всю леди Силика. Нюорд молчал. Свекольно-красная леди Силика и отчаянно пыталась помешать леди Берти говорить. Между тем, нёрд глубоко задумался, похоже, вспоминая все то, о чем сейчас упоминала Берти. Сидевший неподалеку Чарльз смотрел на все это с выражением. «Да-да, я знаю это чувство», — и кивал головой. Но ну разве не замечательно, Чарльз? Похоже, у тебя появился товарищ по несчастью. Может, создадите клуб жертв Берти? «Я знаю, что леди Силик очень добрый и заботливый человек». Она всегда помогает мне найти дорогу, если я потеряюсь. Всегда напоминает мне, где я, если я чем-то задумаюсь. Но все это бледнеет по сравнению с тем, что она делала для вас. В случае с Берти потерялась это не метафора. Она правда умудрилась не раз теряться в Академии. Я знаю, что люди силика часто помогают ей дойти до класса, когда она потеряется. Об этом отводит ее в следующий класс. К сожалению, это бремя легло на нее, все потому, что есть ограничения на слуб Академии и Берти нельзя провести в школу гурочных. Особенно проблемно, если понимание того, что у тебя не чувство направления, пришло только в стенах Академии. Хм. Похоже, Леди Силика всегда рядом с Бертией, чтобы не дать ей потеряться. Разве это не замечательно, что у нее есть такой замечательный и надежный друг? Ох, кстати, насколько я знаю, было время, как только Берти увидела барана с а она начинала бежать за ней, игнорируя свое окружение. Тогда Леди Силика остановила ее, схватив за руку, после чего затащила пустой класс. Я читала на тему, как должна вести себя Лидия. Отчитывала она ее где-то час. Эту информацию получила от своего посланника. Впрочем, «Это все неправда. Я отношусь ко всем одинаково. Я не уделяю нерту особенного внимания». продолжал отрицать все Силика. Хм. Она разве не понимает? Чем больше она отрицает, тем глубже падает в яму. Вон, окружающие уже начали смотреть на нее теплым взглядом. А лицо Нёрда, похоже, что-то понявшего, покраснело. «Силика, прости, я совсем не замечал», — проромотал смущенный Нёрд. «О, наконец вы поняли чувство! Прекрасно! Я так рада, Леди Силика! Твои чувства наконец достигли его!» Закрыв свой рот, Нёрд смущенно отвел взгляд, в то время как Берти выглядел очень довольно веселой. «Впрочем...» «Э, Леди Берти, Учитывая вашу решимость сейчас, я не позволю вам так легко уйти!» «Леди Силика? Почему ты злишься?» Наконец, поняв, в какой ситуации она оказалась, лицо Берти стало перепуганным и растерянным. Похоже, она все еще не могла понять, почему Леди Силика на нее злится, но чувствовала злую и опасную ауру той. Моя невеста быстро осмотрел в поисках помощи. В конце концов, ее глаза наткнулись на меня. «Да, что посеешь, что и пожнешь. Так что иди, и получи свой выговор», — кивнул я ей берти пытавшаяся подойти ко мне, увидев мой кивок, была профессионально поймана Леди Силикой на первом шаге. «Ваше Высочество!» — умоляюще проговорила Берти. «Ваше Высочество, могу я на некоторое время одолжить Леди Бертию?» — спросил мне Леди Силика, тоном неприемлющим к отказу. «Ну, на этот раз Берти правда ошиблась, так что я не против, но только на два часа», — ответил я. Хотя Бертия моя невеста, она все еще не может делать все, что ей хочется. Так что леди Силика, если нет особых случаев, может не спрашивать моего разрешения. Конечно же, если меня спросят, я честно выскажу свое мнение. Кстати, ограничение в два часа было не потому, что у меня есть дела с Берти. Я просто хотел остановить нотацию, пожалев ее. И я слышал, что окружающие говорили. «Разве два часа не слишком долго? Но я не считаю, что это так». Этого достаточно. Я смогу донести до Леди Берти чувство девичьей души. Улыбаясь, сказала Леди Силика. Такой улыбки этой леди даже я немного боюсь. Хотя не так сильно, как Нертали Берти. Гнев этой девушки не стоит провоцировать. Ваше высочество, спасите меня! Умоляюще смотрел на меня Берти. Берти, считаю это твоим обучением как мои невесты. Но это! «Ах, а раз ты станешь моей женой, то я скорее должен назвать это тренировкой будущей королевы». Ну, я ведь тоже права!» «Разве тебе не стоит извиниться, чтобы помириться со своей подругой?» Берти не сказала слова, даже когда из ее глаз потекли слезы. Для Берти леди Силика незаменимый друг. Я уверена, она не хочет, чтобы ее подруга злилась на нее. Ее глаза, которые раньше умоляли меня, теперь смотрели на руку леди Силики, которая крепко держала ее». Леди Силика улыбнулась Берти, которая кратко на нее посмотрела. «На секунду я увидел иллюзию метели. Если ты выслушаешь ее и извинишься, думаю, она простит тебя», — посоветовал я Берти, которая тряслась, как маленький зверек. Берти, которая трясется, как маленький зверек, глазами моляла прощения прощении своего хозяина, выглядела интересно и мило. «Все будет зависеть от того, насколько искренне ляди Берти». Ляди Силика смущенно обернулась. Берти этого совершенно не заметила. Но взгляд Леди Силики потеплел. Словно она думала, ну что поделаешь с этим ребенком? В ее взгляде больше не было раздражения. Изначально статус Леди Силики ниже Берти, поэтому Берти могла не просить прощения. Достаточно было просто воспользоваться своим социальным статусом и приказать простить ее. После этого у Леди Силики не было бы выбора, кроме как согласиться. Но Берти этого не сделала. Она не только не сделала этого, но я попросил нее прощения, как у подруги. Это очень сильно уменьшило злость леди Силики. «А, сэр Нёрд, об этом разговоре мы продолжим позже. Сейчас мне нужно поговорить с леди Берти, прошу прощения. Доброго всем дня». Леди Силика постаралась спокойно попрощаться со всеми, и с Бертия подругу покинула комнату студенческого совета. Но как бы там ни было, она заикалась, ее лицо было красным. Видимо, она все еще не оправилась от произошедшего. Похоже, сердце Нерта было в шоке от открывшейся информации. Ну, как бы то ни было. После ухода Силики и Берси это место вернулось к своему спокойствию. После лекции леди Силики продолжалось два часа. Я не знаю, как она ругала Бертию, но после этого она очень сильно боялась своей подруги. А во время чайпития эта любимица сладости предложила леди Силике свой любимый десерт со слезами на глазах. Не говоря уже о том, что Берти постоянно шептала, сердце девушки деликатно — Люди будут недовидеть тебя, если не будешь осторожной. И когда мне дают сигнал, мне нужно заткнуться. После случившегося Берти я перестал открыто раскрывать чувства других людей. А если тема разговора была сердечной, постоянно посматривал на леди Силику. Думаю, сейчас она по-настоящему и боится.